Глава 30. Завтрак проходил в огромном зале, в том самом, который я вчера убирала. Краем глаза сразу начала подмечать, где я что упустила и где я что смогла бы почистить ещё. Но этого не нужно, зал выглядел весьма пригодным, да и вообще мне сейчас не до этого было. Едва там появилась, на меня тут же устремились все взгляды. А народу тут было полно: стражники, служанки, Фиона и маленький принц Азур со своей няней. К слову, маленький принц был единственным, кто мне улыбнулся. Остальные же смотрели с опаской, даже в мои глаза, которые уже были нужного для них цвета. Вот только я понимала, что угроза исходит от Фионы. Та меня и вовсе боравила взглядом. Я застыла на месте. А куда дальше? спросила у Маруси. Та пошла со мной. Всё же мне нужна была помощь в этом милом месте, а королю вообще всё равно, что происходит у него под носом, раз он всё же решил меня ввести в свой круг. Посреди зала стоял огромный стол. Никто к нему пока не подходил. «Сначала надо дождаться его величества и только потом садиться за стол», пояснила служанка. Я кивнула. Кинула очередной взгляд на Фиону. Та лишь голову задрала и повернулась к своей служанке. Не думала, что она будет одна. Мне вспомнилось, как за ней ходили еще девушки, но тех не было видно на горизонте, что радовало. Все же, когда кто-то без группы поддержки, куда проще. Вскоре в зал вошел Филонг. Он окинул нас взглядом, особенно задержался на мне, а затем скользнул чуть ниже, где какетливо торчала грудь. Ещё бы, как мне посмотреть на неё в такой момент. Я же кивнула ему, хотя надо было бы склонить голову, как тот сделали все остальные. Я повторила за остальными: "К столу", прошептала мне Маруся. Король уже уселся во главе. Накрыто было не так много мест. Я села с одной стороны с маленьким принцем Азуром. Вот только проблема была в том, что напротив уселась Фиона. Она торжествующе посмотрела на меня. «Ваше Величество», – начала любовница первой. «Да, Фиона», – ответил тот. «Как ваше самочувствие? Мы сильно волновались за ваше здоровье, когда рассудок покинул вас», – сказала она. «Не стоит беспокоиться, я пробудился», – ответил Филонг. Его взгляд скользнул по мне. По телу пробежали мурашки. «Да что сегодня за день такой? Все друг на друга смотрят, и особенно на меня». Я же вообще никому ничего плохого не желала. Я просто хотела попасть домой. Только и всего. Ничего сверхъестественного. Это радует. Пророждение пустоты не дремлют, продолжила Фиона. Я знаю, ответил Филонг. С пустотой у нас всё ясно. Она появляется, защита действует. Азор, сын мой. Да, отозвался мальчик, подняв глаза на отца. Как твои занятия? спросил король. Учаюсь, ответил Азор. Вчера на конях катался, а ещё мы играли с ней. И взгляд опять перешёл на меня. Я же густо покраснела. Ну, малой какой. Да, ответила я. Немного поиграли. Ты должен заниматься магией, ответил Филонг, чтобы пробудить своего дракона. У меня не получается, только пламя выходит из рук, ответила Азур, потупившись в тарелку. Ваше величество, излишне мягко сказала Фиона. Ребёнок старается, Конечно, он пробудит свою магию. В этом можно не сомневаться. Вот только Фионнк нахмурился. То есть ты была рядом с моим сыном, а у него не проснулась магия? спросил король, проигнорировав Фиону. Да, кивнула я. Фионнк задумался. Значит, вот так. Ваше величество, всё же не стоит так рисковать, начала Фиона. Госпожа Старсел, вы забываетесь. Вы в моём замке, Вы не можете решать, что мне делать с теми, кого я привёл сюда. Если я решил, что эта женщина может помочь пробудить силу в моём сыне, значит так оно и есть, сказал Филонг. Это было моё решение, и не вам его оспаривать. Прошу прощения, ваше величество, конечно, вам решать, ответила Фиона, и всё так смиренно и покорно. Да, Фиона, здесь всё решаю я. Конечно, я благодарен, что ты берёшь на себя ответственность за замок, когда меня нет. но не нужно это делать по отношению к моему сыну». «Я делаю это исключительно из любви к вам», пояснила Феонов, скинув на Фелонга глаза. Тот лишь головой покачал, глядя на неё. «Странные у них отношения. Она же его любовница, а отношения такие, будто у незнакомых друг к другу людей. Хотя это другой мир, другие отношения между людьми могут быть. Всякое бывает. Вскоре слуги принесли завтрак. Первым трапезу начал король, и только потом приступили остальные». Я старалась подмечать все детали того, как тут происходит этикет. Всё же, как ни крути, а мне надо было какое-то время взаимодействовать с окружением. Ну и быть на чеку с Фионой. Мне в жизни столько острых взглядов не доставалось, сколько от неё. Даже страшно становилось порой. Но ничего. Я уже точно решила совсем справиться. Хорошо. Тогда Алиса сегодня проведёт время с принцем Азуром. Мне нужно будет посмотреть, что из этого выйдет. Продолжил король Попробуем ещё раз пробудить силу». Принц Азур аж вспыхнул от радости. «Представляю, как сильно он хотел своего духовного дракона». Фиона напряглась, но в этот раз промолчала. Она задумчиво ковыряла еду в своей тарелке, а затем просто усмехнулась.